Глава 28. Когда трое друзей молча, без слез и причитаний, оплакали потерю своих волшебных вещей, они стали думать о том, что им делать дальше. Перспектива вырисовывалась явно не заманчивая. Без дирхема в кармане, без ковра самолета и чудо-сапог, без спасительной скатерти-самобранки в древнем городе Багдаде можно было запросто сгинуть. Осталась, правда, шапка-невидимка, одна на троих, но сейчас от нее было мало толку. «Воровать не будем», — сразу предупредил Иван Иванович, «милостыню просить тоже». Он вспомнил, как однажды в бытность свою котом выклинчил у пассажира на Светлогорском вокзале одну сосиску, и его передернуло от омерзения. «Попробуем наняться в работники», — предложил Гвоздиков не очень уверенно. Руки есть, головы есть, должны с простой работой справиться. А заработаем немного деньжат и поплывем в Европу. А там до России матушки рукой подать. «А если нам на корабль в работники наняться, — предложила вдруг Маришка, — или в Юнге, тогда и в Европу приплывем, и денег скопим одновременно. Как вы считаете, Иван Иванович, возьмут нас в Юнге?» Гвоздиков улыбнулся. «Мысль хорошая» хотя меня вряд ли в «Юнге» запишут. Из возраста вышел. Да что мы делать умеем? Паруса ставить, править румпелем. «Румпелем пусть другие управляют», — вмешалась в разговор у Морушка. «А мы стирать будем, готовить». Она вспомнила, как готовила обед для сорока разбойников, немного замялась и закончила. «Вы будете готовить, а мы станем помогать». Иван Иванович задумался, — Особой надежды на успех он, признаться честно, не питал, но это был все-таки шанс, один из тысячи. «Ну, хорошо, попробуем устроиться на корабле, а если не выйдет, поживем в Багдаде. Будет что вспомнить, когда вернемся домой». Маришка удивилась. «А вы еще верите, что мы вернемся?» «Не сомневаюсь», — ответил, не отводя своих глаз от взгляда Маришки Гвоздиков. Проблема преодоления временного барьера, конечно, имеется, но я думаю, что Калина Калиныч что-нибудь придумает и не оставит нас в Средневековье». «Он придумает», — поддержала умурушка старого учителя. «Он обязательно придумает». Друзья отошли в сторонку от причала и присели в тени восточного платана. Красивые стройной чинары. Спросив у прохожего, какой сейчас год, Иван Иванович углубился в сложнейшие расчеты. Для начала он перевел с мусульманского летоисчисления на христианское. Получилось 1452 год. Далековато забрались. Видно, не все в конструкции ковра самолета было нам известно. Проговорил он, и вдруг осененной внезапной догадкой горячо зашептал. «Подождите, подождите, наши дела не так уж и плохи, друзья мои». «Куда уж лучше», — буркнула уморушка, любуясь на торчащий из дырявого лопаточка палец. Сидим в каком-то Багдаде без ковра, без скатерки. Одежа на людях иноземная, обувка тоже не наша. Время и то не наше. Хороши дела, нечего сказать. «Вот и хорошо, что время не наше», — радостно проговорил Иван Иванович, совершенно не обращая внимания на ворчание лесовички. «Нашего времени еще не было. Оно будет. У нас есть возможность вернуться домой почти в тот же час, в который мы исчезли. Вы понимаете, друзья мои, в чем весь фокус?» Маришка, которая стала кое о чем догадываться, подхватила мысль Гвоздикова. «Точно, точно! Нас ведь еще нет на свете! Ни меня, ни тебя, уморушка, ни Ивана Ивановича. Мы еще и не родились вовсе!» «Здравствуйте, пожалуйста!» — изумленно развела руками, сбитая с толку лесовичка. «Нет у нас! Мы что, привидения, и сейчас друг дружке мерещимся?» Она обиженно нахохлилась и ворчливо буркнула в заключение. «Вроде в тени сидим, не на солнышке!» «А речи, как у перегретых». «Вот ты какая несообразительная!» – рассердилась Маришка на подругу. «Тебе русским языком говорят. Мы в другом времени. В этом времени мы есть, а в том – будем». «Если вернемся», – охладил ее пыл Иван Иванович и обратился к умурушке с важным вопросом. «Калине Калинычу сколько лет последний раз отмечали?» «499. Через полгода 500 сравняется. А что?» «Ничего. Хочу высчитать, сколько ему сейчас в этом времени лет». Гвоздиков закатил глаза и беззвучно зашевелил губами. Через минуту сообщил результаты своих подсчетов. «Калинушке нашему годков пять-шесть, не больше. Такие дела». «Дедушке?» — ахнула уморушка. «Пять-шесть лет меньше, чем мне?» «Да», — кивнул головой Иван Иванович, — «и это очень печально». «Почему?» — спросила Маришка. «А, потому что он пока не в силах нам помочь. Разве что его родители выручат». «Откуда у него родители?» — махнула рукой у Морушка. «Деду Калину в капусте нашли. Он мне сам об этом рассказывал». Услышав про капусту, в которой находят лишачат, Гвоздиков смутился и немного покраснел. «Вот те, кто его подобрал, нам и помогут», — сказал он маленькой лесовичке «Кто-то ведь его кормил-поил, пока он был ребенком». Кормил-поил, согласилась Уморушка. Калина Вылкович, мой прадедушка. Вот он нас и выручит, если мы, конечно, до него доберемся. Друзья посидели еще немного под Чинарой и вскоре отправились в обход по кораблям с единственной целью наняться, если не в Юнге, то хотя бы в поварята на судно, следующие рейсом в Европу.